Глава тридцать вторая. Мой папа был... Ох, ладно. Мой папа был на самом деле хорошим человеком. Не особенно хорошим отцом, но это лишь потому, что я родилась девочкой. Если бы мама подарила ему сына, не сомневаюсь, что папа был бы самым лучшим в мире отцом. Но мама не смогла больше рожать, а он слишком сильно ее любил, чтобы быстро смириться с горем и жениться вновь. Только через несколько лет решился. И вот. Я сморгнула непрошенные слезы, выдохнула, посмотрела на закрытую дверь и решительно поднялась с кровати. Потому что папа был хорошим человеком. Но общение с ним каждый раз служило самым лучшим доказательством тому, что мужчинам нельзя во всем верить. Нет-нет, своему бродяге я верила. Как не верить человеку, который стал для тебя всем? Стал первым во всем, самым лучшим, самым главным. Он сказал, что не оставит. И я поверила. Но это вовсе не значило, что можно отпускать ситуацию и полностью полагаться на своего мужчину. Вернее, полагаться-то на него можно, а как иначе? Но быть в курсе событий, держать руку на пульсе и иметь возможность в нужный момент стать опорой для него – это важнее. Именно этому учила меня моя мама. У нас были разные жизненные обстоятельства. И времена, когда в доме только хлеб и овощи с огорода водились, тоже. Отец ходил тогда мрачнее тучи, влезая в самые бредовые, самые дурацкие авантюры, только бы восстановить пошатнувшееся благополучие. И если бы не моя мама, своей мудростью, терпением, трудолюбием, а иногда и вовремя сказанным словом спасавшая ситуацию, не факт, что у папы бы сохранилось и приумножилось то, что он нажил. Да и нажил-то он все благодаря маме, ее приданному, ее родственникам, в свое время очень мощно поддержавшим его деньгами и связями. Не потому ли, когда мама не стала Все так быстро скатилось под уклон. Некому стало придерживать бешеный авантюрный склад отцовского характера. Уж явно не слабовольная Аля это могла сделать. А меня? Да кто меня слушал, девчонку? К тому же у меня и своих забот хватало. Слишком погрузилась в учебу, желая получить золотую медаль. а затем поступить в столичный вуз вот и проморгало все на свете, даже то что отец решил поправить свое благополучие за счет меня спохватилось бы вовремя убежала пораньше возможно этого и не было бы и отец был бы жив, но урок получен больше я ничего подобного Допускать не собиралась. И да, подслушивать плохо. Но из двух зол выбирают меньше, так что я быстренько оделась, аккуратно приоткрыла дверь и тихой мышкой скользнула по коридору, уже разведанным путем. Что-то мне подсказывало, что приехавший хазар будет говорить не у себя в кабинете, а как раз на улице. на уютной веранде, наслаждаясь пока еще не совсем прохладной осенней ночью. Тихие голоса мужчин подтвердили мои предположения. Я выдохнула, заняла уже привычное место чуть-чуть в стороне от двери, приглядев на всякий случай путь мгновенного отступления. «Я не буду спрашивать, почему ты так сделал, а Низкий голос Хазара звучал спокойно, раздумчиво. Я сразу представила, как он сидит, чуть развалившись в удобном кресле, и тянет кальянный дым. — Просто надеюсь, что когда на тебя такая хрень нападет снова, ты хотя бы позвонишь, чтобы попрощаться. — Хазар! — бродяга, судя по голосу, чувствовал себя неловко. Неуютно. И я изо всех сил сжала кулаки, сочувствуя и переживая за него. «Я уже сказал», – спокойно перебил его Хазар. «Забыли. Теперь по твоему вопросу. С Амином я веду дела. Только начал, если честно. Там как раз интересная тема – Сазот Транс. И останавливать ее сейчас не хочу». Вписался уже. У меня поджались пальцы на ногах от ужаса, потому что я прекрасно понимала, что значат слова Хазара. Нас никто защищать не будет. Большие деньги замешаны. Конечно, до этого Касс обмолвился, что Хазар работает с Аминовым. Но я не предполагала масштабы. У Аминова В числе прочих была самая крупная транспортная компания в регионе. И понятно, каким боком он будет участвовать в делах гиганта-производителя сельхозудобрений Азотнова, чьей дочкой как раз и являлась транспортная компания Азоттранс. Сам завод в советские времена, бывший лидером в стране по производству удобрений, Потом, как и многие предприятия, был приватизирован, обанкрочен и долго переходил из одних рук в другие, пока не осел в кармане у какого-то зарубежного концерна. Все его дочки, повторившие судьбу главного предприятия, пребывали не в самом лучшем состоянии, но кусок представляли лакомый. В последние годы завод стали бешеными темпами восстанавливать. в него полились бюджетные деньги, и даже мне мелкой вчерашней школьнице с успехом защитившей в одиннадцатом классе проект по реконструкции как раз этого завода и всех его дочек, было понятно, насколько серьезные бабки там крутятся. И насколько выгодно именно сейчас влезть в этот бешеный поток, похоже хазарову удалось влезть и аминов со своей транспортной компанией тоже хотел бюджетных денег, я перестала дышать, вслушиваясь в ленивый разговор мужчин и радуясь, что в школе была очень сильно увлечена золотой медалью, а потому хваталась за все проекты, что спускали из департамента. И историю Азотнова и возможности его восстановления изучила очень досконально. Настолько, что сейчас отлично понимала все, о чем говорили бродяга и его друзья. Вот уж не думала, что тщательная подготовка к школьному проекту по теме градообразующие предприятия родного края так пригодится. Пока я тихо радовалась, не забывая держать ушки на макушке, мужчины продолжали разговаривать. Причем бродяга мой, судя по вполне внятным вопросам, которые он задавал Хазару, был очень даже в теме. Я с огромным удивлением понимала, что мой спаситель совсем не так прост, как казался с первого, да и со второго взгляда тоже. у него обнаружилась грамотная речь, глубокое знание предмета, судя по тому, насколько быстро он въехал в дело. Да и друзья его не производили больше впечатления страшных, серьезных и опасных мужиков. Нет, они таковыми быть не перестали. Но теперь это все как-то отошло на второй план. Сейчас на веранде сидели и неторопливо разрабатывали план работы с бюджетными средствами и их распределением. Вполне грамотные в этих делах спецы. По крайней мере, разговоры велись не бандитские, а такие, деловые. Я, конечно, на деловых встречах никогда не присутствовала. Но почему-то именно так себе их и представляла. за исключением кальяна, само собой. Хотя, может, и это потом бывает, после переговоров. Отец говорил, что все сделки в нашей стране заключаются в бане или сауне. Но я всегда была уверена, что он ошибался. Может, сделки на его уровне и заключались в бане, а вот что-то серьезное, с серьезными деньгами... Мне представлялось именно вот так, за столом, в спокойной беседе. — А ты не потерял нюх, брат! — рассмеялся Кас и, судя по звуку, хлопнул бродягу по плечу. — А я уж думал, что тебе там этой метлой последние мозги вымело. — Я понял по своей задаче, Хазар, — невозмутимо ответил бродяга. — а теперь по девочке я напряглась и перестала дышать по девочке хазар задумчиво помолчал а затем продолжил по девочке делаем так тебя никто не знает амин сюда к нам не заглядывал да всего тебя не видел сидел ты по делу с нами не связанному Конечно, если поковырять, то связь можно найти, но вряд ли так глубоко будут искать. А потому, пока все не кончится, пусть твоя девочка посидит тут, неподалеку. Через два дома я тебе гостевой дом прикупил, там и поселишь ее. Сам сильно не таскайся, да и времени у тебя не будет. Сейчас активная фаза начнется». Рожей не свети на всякий случай. Мне как раз в офисе нужен свой человек. Так что ты вовремя. Дело сделаем, а потом посмотрим. Если Амин не угомонится, то будем с ним решать. Пока что мне его компания нужна. Он условия сахарные предлагает. Прям жопа слепается. У меня в голове сразу мелькнула история. Очень нехорошая история, как раз связанная с Аминовым и его сахарными условиями. Отец рассказывал ее, будучи сильно выпившим, с восхищением и омерзением. Как говорят, о чем-то крайне отвратительном, но очень прибыльном. То, чем сам заниматься никогда не будешь, потому что страшно и потому что для тебя деньги пахнут. и с завистью, потому что для кого-то они не пахнут, и потому они у этого кого-то есть. Я прикусила губу, думая, стоит ли рассказывать про эту историю бродяки Все же с пятого на десятое помню, хотя можно же поднять архивы, на имена у меня память хорошая, да и сама история в свое время В городе нашумело. Пока я думала, на веранде неожиданно наступила тишина. А затем дверь передо мной распахнулась, и на пороге возникла высокая темная фигура Хазара. Он замер, разглядывая меня, застывшую в свете, льющемся с веранды, словно газель в луче фар. Затем усмехнулся. кивком приглашая выйти к ним. Котенок! Бродяга, увидев меня, поспешно поднялся и в одно мгновение умудрился встать так, чтобы я оказалась за его спиной, в полнейшей безопасности. Хазар отступил обратно к своему креслу, уселся в него и, чуть прищурившись, осматривал меня. Каз Лениво откинувшись на спинку, выдувал художественно клубы дыма и весело скалился, никак не комментируя ситуацию. Пауза подзатянулась, и я, решив прервать ее уже, потому что совсем невыносимо сделалось пискнула из-за спины бродяги. «Добрый... ночь!» Бродяга выдохнул, немного напрягая плечи. Хазар, она просто меня потеряла, она ничего. Да не напрягайся, Ар, спокойно ответил Хазар, рассматривая меня, тревожно выглядывающую из-за плеча бродяги. Все нормально, зато теперь хоть понятно, из-за чего кипишь. Днем как-то не рассмотрел, а сейчас вижу и понимаю тебя, брат.